по 13-е. В мастерской было неспокойно. Нет, никто не ругался, не спорил. В большинство местных явно погрузились в работу по уши. Но скорее где-то, чтобы на не нарукав него плести чего-нибудь лишнего, настроеннорощившегося изнутри. Я почти физически ощущал повисшее в воздухе напряжение, тяжёлое, тягучее, недоброе. То ли мои чахлые способности менталиста понемногу развивались по мере того, как я сам становился сильнее, то ли здесь действительно случилось что-то из ряда вон выходящее. И случилось совсем недавно, такое, что почувствовал даже без дари. Александр Петрович, ваше сиятельство. Настасья вылезла из-за машины и направилась ко мне на ходу снимай перчатки. Вы уж простите, не прибрано тут у нас. Не ждали сегодня. Ничего, Настасья Архиповна, отозвался я. Мне бы чайку только, и дальше двину. Я проездом. Наедине мы, конечно же, общались совсем иначе. Но когда нас мог услышать хоть кто-то, хоть край муха, непременно переходили на полный этикет, положенный в таких случаях. Слухов о прекрасной хозяйке мастерской молодому князю и так уже ходило предостаточно, и не стоило множить их еще, подливая масло в огонь. Так что мы с Остасей степенно поздоровались за руку как мужчины и направились к подсобке. И только когда за нами захлопнулась дверь, Настасья наконец дала волю чувствам. "Ой, благородие, хорошо, что приехал", вздохнула она, устало плюхясь на стул. Совсем сил никаких нет уже. "Ну давай, рассказывай", я устроился за столом напротив и сам воткнул чайник в розетку. "Чего тут у тебя стряслось?" "Да ничего, так её ерунда всякая", Настасья тряхнула головой, будто отгоняя тяжёлые мысли. "Притомилась просто, сам знаешь, дел не впрок". Машина за машиной идёт. Я уже успел заметить, сейчас в работу взяли сразу два проекта, причём я могу только догадываться, откуда взялся второй. Здоровенный лимузин с мотором от американца заказал кто-то из дальней родни Андрея Георгиевича. А вот красной малышки с явно спортивным характером в прошлый раз тут не было. Чуть дальше у стены разместились ещё три машины: Родина и две 21-х Волги. Но их Настя, наверное, или выкупила под переделку, или просто взяла в ремонт. Ей что, не хватает денег? Или непременно нужно чем-то занять неожиданно раздущийся штат. Раньше она никогда не зло поотребела моим довериям и нанимала даже меньше людей, чем я позволяла. Но теперь что-то явно изменилось. Нетуши, давай, как говори. Улыбнулся я. Будто сам не вижу, что у тебя тут тесновато стало. Что стряслось? Да много чего, благороди. Настасья постела голову. И не у меня, а вообще на фабриках, на Путиловском. Я молча кивнул. Дед не бросал слов на ветер и вместе со своего высокородным братией взялся за народовольцев и взялся крепко. Массовые увольнения, беспорядки, аресты, поговаривали даже о стрельбе за толстыми кирпичными стенами, хотя в газеты подобное, конечно же, не попало. На казаённых заводах дела шли не лучше. Видимо, Багратён решил, что ему не остаётся ничего, кроме как присоединиться к репрессиям, которые устроили аристократы. За последнюю неделю рабочие окраины буквально наводили на городовые, а у Путиловского я даже пару раз видел мундиры особого полка жандармов. Сам не бой, знаешь, что творится. Настасья покачала головой. Да только тише не становится. Пришел туда ко мне один Матвей сварщик. Вроде разумно говорит вежливо, по имени и отчеству, а глаза колючие. И что говорит? Что дескать мы тут работаем, спину рвем, а ты благородие только денежки в карман складываешь. Настасья поморщилась. И что не делая это неправильно, а было бы народное воле, так, Матвея уволить, сказал я. Кто будет заступаться уволить? За разговору уволить. Если у кого родня, брат, сваты из этих, то даже. Родня? Настойся подалась вперёд и заглянула мне в глаза. Ты хоть сам понимаешь, чего говоришь в благороде? Сейчас каждый вечер на улицах городовые народ хватают. Поди разбери, кого за дело, а кого так за кампанию. В половине мастерской хоть кого-то до взяли. показать, кто тут хозяин, вымести измены бунт поганой метлой и выжечь так, чтобы 100 лет помнили, так кажется, говорил дед. Значит, половину и волишь, если надо. Я сжал кулак. Других найдём. Да где ж я тебе? Это на Стася Архиповна уже твоё дело, отрезал я. Ты тут хозяйка не прикачься, сама думай. Надо, говори, с Путиловского рукастых мужиков переманим, хоть в три рога. Тут зарплаты поедим, сами пойдут. Но чтобы зараза этой тут не было. Вот значит, как в благороди. Настя сложила руки на груди. Всех казнить будешь, а у них дома старики и дети, а о них кто подумает? А дети впучь сами думают. Я понемногу терял терпение. Желательно перетём, как болтать чего не надо. Да будет тебе, благороди. Настя втянула голову в плечи. Нельзя же так сразу. Нет, Насть, только так и можно. Я громыхнул кулаком по столу. И даже думать не смею их выговаривать. Агитатор говорил у всех. И что за одно слово вкутуску? Огрызнулась Настасья. Так получается. Всё начинается с одного слова, понимаешь? Я попытался взять себя в руки, хоть внутри всё и кипело. А потом кто-то приносит бомбу в театр, в кино, на концерт и гибнут люди. Я сам видел, как гордовому ноги по колено оторвало. Молодой парень, совсем твой ровесник. Может, у него тоже дети есть. Я подался вперёд. Как думаешь, Насть, есть у него дети? Да не знаю я, благородие, Настя вжалась спинку стула. И что делать тоже не знаю, но и сидеть просто так не могу. Люди же мучаются, кому-то уже есть нечего, а валяй каждый день десятками за раз, за одно слово, за взгляд, за листовку, отпечатанную на поршевых газет и бумаги. А иногда и просто так за компанию. С этим ты ничего сейчас не сделаешь, Насть. Я на мгновение задумался. Но помочь все-таки можно. Дед говорил, что сейчас вокруг Путиловского уже закрываются фабрики. Наверняка будут продавать вместе со станками, с инструментом, с уже готовыми коммуникациями дешево. А мы их купим. Что? Говорю, покупай. Я легонько хлопнул ладонью по столу. Я пришел поверенного. Хватая рабочей площади, нанимай людей. Бери заказы на стороне, на сварку, на токарку. Если надо, работай в обыток. Нам не в первой. Улыбнулся я. Сделай на все точки общую кассу взаимопомощи, я тоже вложусь. Ей с ним не будет. У меня голова кругом, благороди. Настасия потёрла виски кончиками пальцев. Чего ты задумал? Что надо? Через месяц-полтора все утихнет, снова пойдет работа, а фабрики уже наши. Так что не бойся. Я поднялся за столом. Справимся и людей не подведем. Только никаких политических, ладно? Ладно, благороди. Здохнула Настасия. Попробую. Не пробуй, а делай. Я строго погрозил пайцам. Отвечай будешь лично, я проверю. Начал же не оставалось ни времени не признаться в желании. Мне ещё предстояло вернуться в Елизаветино и выдержать схватку с дедом, но перед этим заглянуть в контору к поверенному, дать распоряжение, справимся. Но стоило мне выйти на улицу, и приятный настрой тот же скотился куда-то, в общем, скотился. Прямо на дороге в нескольких шагах от моей чайки собрались человек 30-40 рабочих. Не только молодника, в толпе попадали и все взрослые мужики, даже седовласые дядьки лет под 60. Уж не знаю, зачем эти до пожаловали, но уж точно не с добрыми намерениями. Правда, пока только кричали что-то. Охранники у Волги, похоже, толком не знали, что делать. Один уже успел достать наган, но пока ещё прятал его за спину. "Чего надо?" я шагнул вперёд прямо к толпе. "Зачем пришли?" "Никак сам князь пожаловал", здоровенный бородатый мужик в вязаной шапке опирся руками в бака. Среди всех собравшихся рабочие братья он явно был заводилый, не самый рослый, но плечистый, крепкий и громогласный. Я оставил далеко и чуть ли не у самой машины, но даже отсюда чувствовал, как от него попахивает спиртным, то ли дешевой водкой, то ли чем-то еще покрепче. А зачем пришли? Нет воевом отделы. Мужик спрынул на землю. Работа нет, так хоть погуляем напоследок от души. Третий день буйяет, ваше сиятельство, шепнул охраннику мне за спиной. Уж городовые как могут коняют, да всё без толку, разбегаются с волычи, говорят, вчера на углу дом подожгли. Эх, всё из-за вас, гниды дворянской. Мужик нацелился пайцем мне в грудь. И так душили гады, а теперь совсем жизни не стало. Интересно, что бы на моём месте сделал дед? Ступайте домой, я возвысил голос. Нечего вам тут. Это что, застрелишь? Мужик усмехнулся и распахнул куртку на широкой груди. Давай, доречек, всех не перебьёшь. Нет, это уже слишком. Кому сказано, пошли прочь. Я шевелю пальцами, разным сплетая хоты и латы. А то морды подпалю. Э, кишка не тонкая. Мужик зобно сверкнул глазами. Дай его браться. Он один, а нас сели. Охранника, видимо, и вовсе за людей не считали. Впрочем, я управлялся и сам, не дожидаясь, пока из толпы мне в голову полетит бутылка, кирпич или пуля из обреза. Стоило рабочим сделать шаг вперед, я собрал дары и ударил не булаво или серпом, который наверняка бы оставил несколько трупов, а горячим кругом. Не самым убойным заклинанием, зато громким и эффектным. Стоило мне легонько топнуть, как все во кругу сдрогнуло. Я не очень аккуратно собрал заклятие, не хватило времени, так что подпрыгнули даже обе машины. А один охранник не удержался на ногах, но рабочим досталось куда больше. В их сторону паробежала ударная волна, а то ее мощь замерзший освальд сминался как бумага, лопался, и из расе лин тут же вырывалось пламя. Горячий круг прошелся по всем, а тех, кто стоял впереди, не только отбросил, но и протащил пару шагов. Подземный огонь подполил кое-кому одежду, зато боевой настрой погасил полностью. Про летарис оплели и разбегались в разные стороны, и через несколько мудовений на дороге не осталось никого. Не только тогда я увидел припаркованную обочиной на той стороне черную Волгу и высокую фигуру в черном пальто рядом. Багратион явно наблюдал за представлением с самого начала, но каким-то непостижимым образом оставался незамеченным и для разгулявшейся толпы, и для охранников, и даже для меня. На мгновение показалось, что его до сих пор никто не видит, или скорее просто не в силе заметить. Сейчас вернусь, ждите. Я кивнул охране и зашагал через дорогу по искореженному и еще горячему асфальту. Маграгон терпеливо дожидался. Не пошёл на встречу, не протянул руку, даже не склонил голову в приветстуе. Просто стоял, привалившись спиной к машине. И заговорил только когда я приблизился вплотную. "Ну, здравствуй, Саша. Гордишься тем, что сделал? Разогнал презренную чернь, может, даже поколечил кого-нибудь?" "Ваша светлость прекрасно всё видели", огрызнулся я. "Мне пришлось защитить себя и своих людей". Ф боевым заклятием шестого магического класса Багрятён криво хмыльнул. Хотело бы и выстрела в воздух. Может и так. Я пожал плечами. И что, арестовать и меня? Нет, конечно, Багрятён сложил руки на груди. Чтобы посадить человека под замок или лупить маги, нужно законное основание. Мне нужны. Камень в мой огород и ещё какой? Я видел людей вашей святости неподалёку, кажется, вчера отозвался я. И не могу сказать, что их методы так уж сильно отличались от моих. Жандармы выполняют приказ, они занимаются самоуправством, Саша. И пока что в столице закон представляю я. Багратион нахмурился. Я, а не ты, твой дедушка Гагарины, Абаленский или Юсуповы. Значит, закону пока что нужна помощь. Моя, а не дедушки Гагариных, Абаленских или Юсуповых. Я посмотрел Багратиону прямо в глаза. Ваша светлость не хуже меня знает, что мы не посмелим желать зла ее величеству или государству. Но наши враги, ваши враги, Саша, ваши, а не государство. Бакратион вздохнул и покачал головой. Как думаешь, сколько из тех, кого сейчас вытаскивают из домов и усадеб, на самом деле заговорщики? И сколько старых счетов ведут князья прикрывать благом дед-державы? Об этом я, нет, конечно же, думал, но ни разу не говорил вслух. Дед наверняка нашел бы полсотни убойных и разумных аргументов, а остальные вроде Андрея, Георгийчей вовсе отмахнулись бы. или посчитали, что я лезу не в свое дело. Не зная, мог бы я сам поступить на твоем месте иначе, Саша. Голос бакратёна чуть потеплел, но глаза так и остались серьезными. И все-таки напомню, закон и есть закон, и пусть я сейчас не могу единолично призвать к ответу всех, это не продлится. Я величество подписал указ. Третьим отделениям будут предоставлены дополнительные ресурсы и полномочия. Корпуса жандармов уже скоро усилит гвардейскими ротами и и что тогда? Успехнулся я. Ваше святости появится собственная армия. Начните карать непокорных аристократов, пока Куракин и его свора готовится порвать на всех на части. Надеюсь, до этого не дойдёт, багратён сдвинул брови. Но если придётся, я не постесняюсь принять даже такие меры. А тебе, Саша, напомню, ты давал присягу, и пока носишь военную форму, ты в первую очередь солдат и офицер на службе Ея Величества, и только во вторую князь рода Горчаковых. Не смею спорить, ваше светлость, кивнул я. Но одному Богу известно, что случится завтра. Возможно, мне придется оставить карьеру военного, чтобы не спеши. Багратионов вдруг улыбнулся, неожиданно мягко, почти поэтически, будто только что и не отчитывал меня как наш кудившего гимназиста. Не спеши, повторил он, и не лезь куда не следует. Хотя бы пока не получишь первый настоящий чин, господин Юнкер.